Издательство «Эксмо» Евгения Горская «Под доброй улыбкой зла». Читает Мария Лутавинова. «Я страшный консерватор, особенно когда речь заходит о детективе. Я всегда выбираю книги со всей серьёзностью. Долго хожу туда-сюда вдоль заставленных полок магазина, придирчиво читаю аннотацию, пролистываю несколько страниц из середины,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 и страхов, и предательств, и приключений, и тайн, и любви. А это — верный признак мастерства и опытности автора. Татьяна Устинова